Часть третья. Как заработать миллионы на бесполезных вещах. Инструкция по применению. Звоните прямо сейчас и получите два товара по цене одного. Найдете дешевле, мы вернем вам деньги. Это действительно работает. Знакомые фразы. Если вы хоть раз в жизни смотрели рекламу или каналы телемагазинов, определенно «да». Мы настолько привыкли к современному телевизионному маркетингу, что не задумываемся о том, как и когда появились подобные приемы. И действительно, ну что особенного во фразе «купите сейчас, получите скидку»? Довольно очевидный ход, заставляющий колеблющегося покупателя отринуть сомнения и заказать товар. На самом деле этот агрессивный маркетинг и коронные фразы любого современного рекламодателя зародились не сами собой. Их отец Рональд Попайл, американский изобретатель и великий продавец, автор концепции магазина на диване, получивший Шнобелевскую премию 1993 года в номинации «Производство потребительских товаров с формулировкой за переосмысление промышленной революции с помощью таких приборов, как Вегаматик, Покет Фишерман, Мистер Микрофон и «Инсайт за Шелок Шамблер. Рональд Попайл родился в 1935 году в Нью-Йорке. Его отец, Самюэл, основал компанию «Попейл Brothers, которая занималась производством кухонной техники. В частности, именно Самюэл был создателем прославивших Рональда овощерезок «Чопоматик» и «Вегоматик», а Рон впоследствии их только рекламировал. Впрочем, в случае «Попейла» слово «только» здесь не слишком уместно. Его маркетинговые компании сделали из этих приборов легенду. Рональд приобщился к отцовскому бизнесу в юном возрасте, будучи подростком. Наряду с другими комивайжерами он демонстрировал изобретенные Сэмюэлем кухонные устройства на улице города около магазинов, получая процента от вырученных денег. Уже тогда ему удавалось зарабатывать около 1000 долларов в неделю. И это в 1950-х годах, когда среднемесячная зарплата составляла около 250 долларов. Рональду хватило средств, чтобы оплатить год обучения в Иллинойском университете, где он познакомился с будущим партнером по бизнесу Мелом Кори. Впрочем, учебу Рон скоро бросил. Он и без этого зарабатывал столько, сколько многие его однокурсники не будут получать, будучи вооруженными дипломами о высшем образовании. Привычный ход вещей изменило очередное изобретение Попейла Старшего, а овощерезка «Вегоматик». Этот прибор представлял собой несколько тонких острых лезвий, натянутых поперек двух тефлоновых колец. Можно было расположить кольца одно над другим, тогда лезвия двигались параллельно, и овощи нарезались ломтиками. А можно было повернуть верхнее кольцо так, чтобы лезвия сформировали решетку, и тогда картофель или помидоры нарезались кубиками. Кольца находились в контейнере с поршнем, проталкивающими овощи сквозь лезвие. Вегаматик была слишком эффективной, чтобы продавать ее так же, как и прочие устройства. Обычные коми таскали с собой ящики с овощами, чтобы показывать приборы в действии. «Вегоматик» разрезала картофель, которого раньше хватало на целый день демонстрации за несколько десятков минут. Именно с этой машинки и началась самостоятельная карьера Рона. В 1964 году он вместе с бывшим однокурсником Кори основал компанию «Ронко», которая занималась рекламой и продажей товаров Попейла старшего Ставку Рон сделал на телевизионную рекламу. Абсолютно новый для тех лет формат. «В те дни на телевидении вы могли рекламировать хоть пустые ящики и продавать их. Было сложно не быть успешным», — рассказывал Папейл. Первым роликом, снятым ронка была реклама «Ронко Спрейган», обычного пульверизатора, который надевался на садовый шланг и разбрызгивал воду. Фишкой прибора было то, что в него вставлялись растворимые таблетки удобрений, гербицидов и других нужных в садоводстве химикатов. Вода проходила сквозь таблетку, растворяла ее, и на растение выливался поток полезных веществ или отравы для насекомых. Просто, удобно и никаких ведер с растворами удобрений. На производство и размещение короткой рекламы на телеканале Попейл и Кори потратили 950 долларов. 550 долларов на съемку и 400 на показ. За эти деньги партнеры смогли получить только дешевые временные слоты в ночном эфире телевизионных каналов штата Иллинойс и Висконсин. Но это им не помешало. За последующие 4 года Ромка продала около миллиона пульверизаторов. Следующей звездой экрана стала овощерезка Чокоматик. Не самая продвинутая модель. Ее рекламный ролик длился около 5 минут, потом еще один прибор для нарезки продуктов Dialomatic. И лишь затем настало время блокбастера той самой Vega Продажа 5 миллионов овощерезок принесла компании около 50 миллионов долларов. Для рекламы этих товаров Рон не писал сценарии, не проводил маркетинговых исследований и не работал с продюсерами. По его словам, он просто показывал людям, как работают устройства, и разговаривал с ними. Некоторые особенности стратегии Рона Попейла появились сразу, в первых же роликах. Некоторые формировались постепенно, на протяжении его многолетней карьеры. Так, во-первых, Ронко продавала в первую очередь недорогие вещи. До конца 1970-х годов в ассортименте не было товаров дороже 20 долларов, а большая часть приборов и вовсе стоила менее 10 долларов. Во-вторых, Ронка предпочитала не ввязываться в массовый выпуск товаров, а работала со сторонними компаниями-производителями. В-третьих, вопреки распространенному мнению, сам Рон изобрел не очень много вещей. Обычно он либо дорабатывал чью-то идею, либо просто распространял товар, заключив контракт с производителем. И, наконец, самое главное – Ронка постоянно пополняла ассортимент новыми устройствами, делая это как только старые теряли новизну и привлекательность для клиентов. Ближе к концу своей деятельности, а компания завершила работу в 2018 году. Ронка ежегодно рассматривала более 400 потенциальных продуктов, постепенно сводя перечень к десятку другому новинок. Критерии отбора были такими. Потенциал рекламы прибора на телевидении, его способность решать конкретную проблему потребителя, новизна, возможность массового производства и прибыльность. Конечно, далеко не последнюю, если не главную роль во всем этом деле играл талант Рона. Он попросту умел продавать вещи. Он сам признавался, что чаще всего зрители и не подозревали о существовании проблемы, которую решал тот или иной прибор, пока Рон не говорил об этом с экрана телевизора. Знаменитыми стали фразы Попейла «Но это еще не все». Прекрасный рождественский или другой представлялся нужный праздник в зависимости от времени года «Подарок». Это просто чудо! И, конечно, купите сегодня, получите скидку. В последующие годы ассортимент Ронка стремительно расширялся. На телеэкраны вышли такие продукты, как «Попейл pocket Фишерман» — складная удочка для ловли рыбы. Мистер-микрофон – устройство в форме микрофона, которое передавало речь говорящего по FM-волнам, а ближайшие работающие радио ее воспроизводили. Inside the Shell экшамблер – оснащенное иглой устройство. Протыкаете скорлупу сырого яйца и смешиваете желток и белок, после чего выливаете яйцо на сковородку, омлет почти готов. Шоу-тайм Ротиссери – небольшая жаровня с таймером. С ее помощью можно коптить и поджаривать на вертеле птицу и рыбу в домашних условиях да еще и получить идеальную корочку. Слоган «Включил и забыл» появился в рекламе именно этого прибора. Электрик-фуд-дегидратор – устройство для обезвоживания еды в домашних условиях. Можно было сделать чипсы из яблока или банана. Ронка-райнстоун-энстоцеттер – что-то наподобие швейной машинки для пришивания на ткань бусин, стекляруса и прочих украшений. Смок-элс-аштрай – изобретение самого Рона – пепельница со встроенным вентилятором. Сбрасываете в нее пепел от сигареты, а вентилятор раздувает неприятный запах дыма. Конечно, это далеко не все нужные и полезные вещи, продаваемые Ронко. Но несмотря на миллионные продажи и бешеную популярность многих устройств, финансовое положение компании не отличалось стабильностью. Выручка от продаж стабильно росла. От 16 миллионов долларов в 1970-х годах до почти 40 миллионов долларов к 80 году. Но вот прибыльность сильно менялась. В 1973 году Ронг обнаружила на своих счетах чистый убыток в сумме 796 тысяч долларов, а уже в 1978 году чистая прибыль компании составила почти полтора миллиона долларов. В 1980-х годах Ронг оказалась на грани банкротства. Мел Кори отошел от дел, у Попейла появился новый партнер Малколм Шерман, В 1984 87 годах они сконцентрировались на продажах всего двух вещей – прибора для обезвоживания еды и очистителя воздуха, улучшенная и увеличенная версия пепельницы с вентилятором, оснащенная угольным фильтром и позволявшая очистить воздух в целой комнате. В конце десятилетия пути Папейла и Шермана разошлись, причем Шерман забрал с собой права на очиститель воздуха. После недолгого периода затиши в делах, легендарный продавец вернулся на экраны. На этот раз уже в качестве ведущего настоящего телемагазина. Раньше рекламные ролики Рональда, хотя и совпадали по стилистике с демонстрацией товара в современных телемагазинах, все же были записаны рекламой, а люди покупали вещи в обычных супермаркетах. Теперь же Рон общался с аудиторией в прямом эфире, его презентации длились 30-40 минут и даже больше, а люди звонили в студию по телефону и покупали вещи. Он снова был полностью в своей стихии, ему доставляло удовольствие общаться с покупателями в реальном времени и подстегивать продажи. Примерно в это же время, в 90-х годах, Рональд вывел на рынок два своих популярных хита. Машинку для изготовления итальянской пасты в домашних условиях и спрей, предназначенный для людей с тонкими волосами или лысиной. В рекламе Попейл распыляет аэрозоль нужного оттенка, а всего краска выпускалась в девяти цветах, на голову подопечных, расчесывает и результат на лицо Просвечивавшая кожа головы окрашена в нужный цвет, лысина не видна, а зрители в студии выпрошают, у них действительно выросли волосы. Стоило это чудо недешево – 32 доллара 92 цента за банку. В 2005 году Рональд продал свою компанию и отошел от дел, заявив, что намерен проводить больше времени с семьей и изобретать новые вещи. В 2018 году Ронка обанкротилась, успев выпустить на рынок ряд успешных товаров для кухни, в том числе грили для индейки. За время своей работы Рональд Попейл продал десятки миллионов вещей. При всем восхищении энергией и деятельностью этого человека, нельзя не заметить, что ряд из этих приборов был, в общем-то, если не бесполезным, то, по крайней мере, не необходимым. Но что Попейл точно сделал, стал главным продавцом 20 века, изменив лицо рекламы и маркетинга. Несмотря на интернет, телемагазины по-прежнему остаются приносящим огромные доходы сегментам рекламы. Вместе с Роном Попейлом, лауреатами Шнобелевской премии 1993 года стали Биология Пол Уильямс и Кеннет Ньюэлл за решение загадки, почему, когда свиней привозят на бойню, выясняется, что от 30 до 80% животных заражены сальмонеллой, хотя тесты на ферме показывали отрицательный результат. Уильямс и Ньюэл экспериментально доказали. Свиньи подцепляют сальмонеллу не в грузовиках по дороге на бойню. Животные заражаются на фермах, но бактерии дремлют в их организме, а стресс от поездки заставляет сальмонеллы выйти наружу, в кишечник, где они и обнаруживаются. Химия Джеймса Гейнс Кембелла за изобретение ароматизированных полосок для рекламы духов на страницах журналов. Многие из нас сталкивались с ними в каталогах косметических компаний. Братья не приехали на церемонию, но вместо них прибыл их бывший коллега с огромным пульверизатором, из которого он пытался опрыскать гостей духами. «Экономика» Рави Бантра за продажу достаточного количества своих книг, чтобы в одиночку предотвратить мировой экономический кризис. Бантра, профессор экономики из Далласа, оставшие бестселлерами книги, «Великая депрессия 1990 года», написана в 1985 году. И «Как пережить Великую депрессию 1990 года», написано в 1988 году. Литература. 977 соавторов одной научной статьи за публикацию медицинского исследования, страниц в котором в сто раз меньше, чем авторов. Награду приняла Марша Энджел, ответственный секретарь журнала. На церемонии она сказала, что, по ее оценкам, в этой работе на каждого автора пришлось около двух слов. Математика. Роберт Фейт за вычисление вероятности того, что Михаил Горбачев – антихрист. Вероятно, составила 710 квадриллионов, 609 триллионов, 175 миллиардов, 188 миллионов, 282 тысячи к одному. Это означает, что Михаил Сергеевич наверняка орудие сатаны. По мнению Фейда, Горбачев собрал столько библейских примет антихриста, что сомневаться в выводах нельзя. Среди этих примет отметина дьявола, родимое пятно на голове. Численность населения СССР во время правления Горбачева — 276 миллионов человек, а 276 по выкладкам некоторых любителей математики — это число сатаны. А также быстрое восхождение Горбачева по партийной лестнице. В этом тоже помог дьявол. Медицина. Джеймс Нолан, Томас Стилвелл и Джон Сандс за публикацию «Самый эффективный способ обращения с пенисом», защемленным застежкой молний. Доктора перечислили нужные инструменты и детально прописали последовательность действий, которые должны совершить врачи, чтобы освободить пациента. Премия мира. Филиппинское подразделение компании «Пепсикола», сегодня «Пепсика». За розыгрыш призов под крышкой, среди прочего, разыгрывалось 10 главных призов по 1 миллиону песо каждый. И объявление неправильного номера победителя, что привело к протестам со стороны 800 тысяч претендентов. При том, что многие из этих 800 тысяч человек принадлежали к враждующим военным группировкам, а восстание против Пепсикола примирило их впервые в истории страны. Физика Карентин Луи Кевран, увлекающаяся алхимией, заключившей, что кальций в яичной скорлупе образуется благодаря холодному термоядерному синтезу. Кстати, существование явления холодного термояда пока никто не доказал. Психология Джон Мак и Дэвид Джейкобс за заключение, что люди, уверяющие, что их похищали инопланетяне, возможно, и в самом деле были похищены, а целью этого было производство детей. Источники у лауреатов были самые достоверные. Рассказы похищенных. Проведенческие технологии. Джей Шифман и власти штата Мичиган. Первые за изобретение AutoVision, устройство, которое позволяет смотреть телевизор за рулем. А вторые за разрешение этого устройства.